то пропасть между ними была не столь уж велика, и дипломаты могли бы перебросить через нее мостик. Вот только удастся ли это сделать и как. Старый хрен. Казалось, как хорошо просчитал Хрущев решение германского вопроса к предстоящей встрече в Верхах. Главное, Признание двух германских государств. Кто станет возражать против этого? Англия? Франция? Да они так обожают немцев, что с радостью пойдут и на три, и на четыре германских государства. В приватных беседах они этого и не скрывают. Недавняя женевская встреча министров показала, что есть основания для такого решения. Надо только вести дело постепенно, шаг за шагом. Начать с вывода войск из западного Берлина, ну пусть даже символического, а завершить все дело подписанием мирного договора с ГДР и ФРГ. Хрущев был доволен. Пожалуй, впервые поверил, что дипломатия на что-то годится. Поэтому, широко улыбаясь, сказал Громыко и его команде. «Молодцы!» Но тут же забеспокоился. «А что этот старый хрен? Он не испортит нам обедни?» Все поняли, что Хрущев имеет в виду канцлера ФРГ Аденауэра. А в том 1959 году Конраду Аденауэру исполнилось 83. Но казалось, Своих лет он не замечает. Один из его старых друзей, который, кстати, был на четыре года моложе, стал как-то жаловаться, что они старые и им пора на покой. Аденауэр ничего не ответил, но позвонил его жене и спросил, что случилось с вашим мужем? Я боюсь за него. Он что, болен? Это был худой, высокий старик, аккуратный и педантичный, сверхпедантичный, как однажды отозвался о нем громыка. Выглядел он величаво, хотя и старомодно, всегда в темном костюме, жилетке и тщательно повязанном галстуке. Широкое скуластое лицо, изборожденное глубокими морщинами, обрамляла короткая прусская стрижка, так гигиеничнее. Однако выдающиеся скулы и чуть раскосые проницательные глаза придавали ему монгольский облик. Как-то Хрущев, рассматривая его фотографию, спросил, «Он что, татарин?» Этот вопрос поверг хрущевское окружение в смятение, и помощники срочно переадресовали его КГБ и МИДу. Те, посоветовавшись между собой, Доложили, что Аденауар — чистокровный немец. А в 1917 году он попал в автомобильную катастрофу, и у него была сломана челюсть, которая неправильно срослась. Отсюда и этот монгольский облик. Но Хрущев продолжал свой допрос. Его не удовлетворяли обычные характеристики, которые готовили эти ведомства на лидеров иностранных государств, где в основном... Перечислялись посты, которые те занимали в различные годы своей жизни. Хрущева интересовали детали поведения. По ним он пытался представить облик человека, с которым имеет дело. Ему доложили, что Аденауэр встает рано, много работает, порой 18-20 часов в сутки, и во всем требует порядка и дисциплины. В общении вежлив, и точен, но умеет держать людей на расстоянии. В общем, из этих реляций Аденауэр мог бы показаться занудой, если бы не глубокое чувство юмора и иронии, которое бывает обычно у людей умных и проницательных. Его шутки порой доставляли ему немало неприятностей. Так Прусаков, неприязнь которым никогда не скрывал, Он назвал славянами, которые не помнят своих предков. Был шум, но обошлось. Однако, когда Аденауэр сказал, что немцы это те же бельгийцы, только обуреваемые чувством